Глава 13. Темнолесье. Стоило правителю покинуть поляну, как лорды из дома Аль-Фатх запрыгнули в седло и поскакали в сторону полиса, избавив себя от расспросов и хлынувших со всех сторон обвинений. Случившаяся, как я понял, из гневных выкриков знати не лезла ни в какие ворота. Нет, покушения на Хо не были редкостью. Раз в несколько лет обязательно находились безумцы, по разным причинам решавшиеся попытаться прикончить вечного правителя арха. Тот, собственно, потому и старался не подпускать к себе людей лишний раз. Но чтобы на небожителя поднял руку благородный археец? Такого не было с последнего бунта, когда больше века назад несколько лордов из дома Ибдей пытались захватить власть над полисом убив Хо. Но многого мне с само собой, услышать не вышло, да и первые гневные выкрики очень быстро сменились более подходящими в окружении такого количества лишних ушей перешептываниями. Впрочем, я и не вслушивался. Голова была другим занята. Убийца назвал его Ло. Почему? Неужели мой лживый напарник нашел способ избавиться от нашей с ним связи и теперь сам без моей помощи вселяется в нужных ему людей? Маска маской, но фигуры и рост не дадут усомниться, что под личиной правителя арха не скрывается высокий худой сердалик. Или Лос сменил тело, или Гахар обознался. В том, что в разрубленного напополам лорда вселился один из врагов колдуна, я уверен. Почерк их. Эти психи, чтобы прикончить Ло, готовы рискнуть с чем угодно. Прозвучавшее ими железное доказательство. К тому же эти твари как-то чувствуют присутствие колдуна, в чьем бы теле он ни сидел. Кроме моего, конечно, когда я не выпускаю беса. Фу, снова в мыслях называю его бесом. Давно ведь решил для себя, что к слугам незверженного, хоть к прошлым, хоть к нынешним, колдун не относится. Как и эти пришельцы Гахара. Убийца не мог ошибиться. Созвучное имя и сила здесь ни при чем. Это Ло или... Внезапно меня осенило. Или Архам уже сотни лет правит точно такой же колдун из другого мира. Вдруг Хо вовсе не Ло? Это многое объяснило бы. Не ошибку Гахара, ощутившего искомую силу не в том человеке, и использование даров бездны, какие не были подвластны моему напарнику, и нежелание захватившего тело правителя Арха, союзника, вытаскивать меня из безымянных. Он ведь, согласно нашему договору, должен искать сейчас Тишу. Если вернулся, то значит нашел. Ох и путаница в голове. Ло? «Не ло? А проверить как?» «Пока мыслей нет. Не просить же капитана Аббаса или даже Мехмеда устроить мне встречу с правителем полиса. Будут долго смеяться, да и повод какой. Ты поди, придумай причину, зачем оно тебе надо. А такая встреча мне точно нужна. Надо будет придумать, как привлечь к себе внимание Хо, кем бы он там на самом деле ни был. Враг моего врага. Хотя так-то гахары враги не мои, им ло нужен». Так может, пусть и дальше идут по ложному следу, направив все силы на попытки добраться до правителя арха? Нет, лучше пока на мне не лезть. Кто сказал, что другой колдун станет мне помогать, узнав про мой союз со своим земляком? Оставлю откровенный разговор с этим хо на случай, если у меня все совсем будет плохо. Пока дальше жду лой момента, когда Мехмед заберет меня под крыло. Полстрока уже позади. Три месяца отхожу в безымянных и здравствуй, свобода. Не настоящие, конечно, останусь все равно батраком, но в вольном отряде или в охране у знатного поди безопаснее, чем скакать по лесам среди бездари. Да и убийц ко мне подсылать пропадет всякий смысл. Глядишь, и товарищей позже смогу подтянуть. Все по Слимам, серьезные бойцы, Мехмеду пригодятся такие. Тем временем в нору полез третий лорд. Ожидаемо зря... Сожрала его бездна, как чуть позже и последнего испытуемого из дома Ибдей. Серьезное там испытание, в красной-то. Четверых, одаренных, как не было. Вдвойне удивительно, что когда знать уехала, Матвей объявил нам, что теперь весь остаток седмицы, наше дело стеречь эту нору убийцу. Приказ, мол, встречать всех желающих попытать счастье и мзду брать. Но с вольных. Лордам ход теперь в сектор закрыт. В смысле, всем. Наши красные тоже не могут теперь по закону пробовать эту нору закрыть. Неужели найдутся желающие? И нашлись ведь. На следующий же день к поляне, на которой мы встали лагерем, предусмотрительно оградив нору неказистым плетнем, начали приходить сорви головы, как назвал этих отчаянных ребят Матвей. Являлись, что и понятно, небольшими отрядами по несколько человек. В одиночку по земле вне лоскутов не ходят. Само собой, большая часть — проводить, поддержать, посмотреть и, коли выгорит дело, найти потом своего удачливого товарища в окрестностях закрытой норы. Из бездны частенько возвращаются полуживыми. Лабиринт измотать может так, что не сможешь ходить, да и раны, вдруг не хватит лечилок. Лорды — воины могучие, и даров у вчера сгинувших в бездне хватало. Но и многие вольные им не уступают. Попытаться аж красную нору закрыть приходили лишь только серьезные мужики из бывалых, ни раз и ни два проходившие испытания прежде. И немало их было. Случаи из ряда вон. Нора этого цвета в архи простому люду не отдают. Правитель, если знать не справлялась, всегда закрывал их. Хочешь двушку дар, либо полис меняй, либо воспользуйся шансом, что выпадает раз в жизни. И даже высокая плата в рубиновую марку народ не останавливает что деньги, когда твоя жизнь на кону? В первый день шестерых на съела, во второй — четверых. Дальше отчаянные безумцы в числе поубавились. В третий день лишь один шагнул в бездну, а в четвертый мы из десяток оставшихся у нары зрителей так и не дождались желающих попытать счастья. Могущество манит, но есть же разумный барьер, перешагивать через который не стоит. Тут и Лоба три раза подумал прежде, чем лезть в нору, сгубившую столько народу. Так и ушли мы в итоге, оставив красный глаз бездной висеть над поляной. Нора победила, но толк все равно от находки имеется. Жадность лордов принесла великому дому Эрдрам целых одиннадцать марок, обмененных на столько же жизней. И правда, кровавые марки. Я бы в эту нору убийцу после гибели четверых одаренных никого не пускал бы. Но я... Не они. Ненавижу, Арх. И опять без охоты седмица. В смысле, у нас. Половина отрядов пошла дальше в горы, половина осталась охранять пустоту, что посменно трудилась за стенами, даже ночью долбя серый камень окружающих лоскут древних скал. Белогорье. Так назывались места, куда в этот раз перебросило полис. Не то чтобы дичи здесь мало, но известняк для строительства материал подходящий, и добывать его не в пример проще, чем те же гранит или мрамор. Наши стены из него сложены, и не только они. Кирками глыбы народ отколупывает, и на волокушах по щебню их тащит к воротам. Обтесывать в блоке уже будут в городе. Мы же день и ночь звери бьем, что за легкой добычей со всей округи сбегается к полюсу. Тут и горные волки, и барсы, и медведи пещерные, что размером обычных превосходят в два раза. Про орлов и подавно молчу но те больше кошмарят лоскут, унося скоты людей прямо с выпаса и с полей. С ними стражи воюют, но самый опасный зверь здешних мест — это змеи. Тут их тьма среди скал. Здоровенные, серые, цветом с камнем сливаются. Не заметишь, пока не метнется, особенно ночью. Есть в длину и по десять сожений. Человека такая мгновенно проглатывает. Двух здоровых я лично струбил что в сердцах там не знаю, разделывать гадину тащили в полис. У них кожа ценная, портить нельзя. Потом Матвей рассказал, что лорды, которые дальше всех уходили, в каком-то ущелье убили змею и с какой взяли сразу десять семян. Татушу уж точно осталось лежать, где тварюшку прикончили, такую не притащить. Да и в целом добычу у всех, кто с походов вернулся, хорошая. Богатые земли. Но опасные, что уж там. Даже мы, охранявшие пустоту муравьиных бригад, потеряли двоих новичков, из тех безымянных, кого нам прислали после встречи с царем. И ясное дело, нор нет. По округе особо не лазили, топтались под ближними скалами. Может, в новых местах повезет. Тем более, что опять лес за стенами. Пойдем в него через два дня, выходные у нас. То есть у меня отсыпные скорее. Народ из отряда отправился во внешку прогуливать наградные кузьмы, я валяюсь на койке в казарме. Мне наружу нельзя. Целый день ел и спал. Второй все то же самое, но в компании перепивших на медне товарищей. Отдохнули, пришли в себя. И работать. Нам опять лишь округу прочесывать. Благо, что остальные отряды успели подальше уйти и мешать нам не будут. Утром вышли за стены и двинули в чащу. Ну и темень же здесь. Сразу ясно, от чего места эти чернолесьем назвали. Белогорье мне больше нравился нет особых высоких деревьев, но так густо растут, что просветов над головой нет как нет. Кроны тесно смыкаются, переплетаются ветками. Наверху просто крыша из листьев душно, сыро. Дождь льет третий день, и не скажешь, что лето. А то началось уже. Каюсь, за датами давно следить перестал, в голове только срок мой трехмесячный. День рождения свой прозевал. Уже больше седмицы, как четырнадцать дней. «Совсем взрослый», — сказала бы Вея. «Да где уж взрослее? Столько всего за плечами, что на несколько мужиков уже опыта хватит. Вот бы в подгнилье очутиться сейчас, да показать деревенским, каким Китти стал. Народ бы мне одаренному да могучему подив ножки бы кланялся. Я теперь настоящий охотник». Замечтался и едва не прозевал нападение странный зверь, нечто среднее между барсуком и куницей, бросился на меня из ветвей, где скрывался в листве. Резкий шаг в сторону и копьем прямо в пузо. Но садил, как навертел. Топором добил в голову. Все. Застрявшее в туше оружие можно вытаскивать. Тридцать человек идет цепью, растянувшись по лесу, а этот дурында прыгнул именно на меня. Вечно оно так. Глупый хищник выбирает себе жертву поменьше. Я кажусь им самой лёгкой добычей. Ошибка ценой в жизнь. Зверь крупный, едва ли тяжелее меня. Небось, думал загрызть и обратно на ветки удрать. Посидеть там, пока не уйдут остальные двуногие, а потом вниз спуститься и пир закатить. Не сложилось. «Следите за кронами! Наверху сидят!» Предупредил соседей и зову жестом к себе глядуна. «Надо вскрыть! Незнакомый зверь. Не понять, старый, нет». Достал пилку, вспорол брюхо от дырки до ребер, закатил рукав, полез рукой внутрь. «Зря пачкаешься, это кунь и волк, молодой совсем, они взрослые вдвое крупнее». Как шапки не стало, Матвей вечно держится подле меня. Или это я постоянно с ним рядом оказываюсь? Не суть. Главное, что сильнейший охотник при мне за охранника. Я не против такого соседства. Не мог раньше сказать Кстати, ты говорил, что они звери стайные? После каждого скачка перед выходом отряда за стены командир нам рассказывает про места, куда лоскут занесло, про опасности, про зверей, что здесь водится. Если знает, конечно. Здесь он был уже прежде, так что справку, как он называл эти речи, мы утром прослушали. Так отож, сам не знаю, чего тут забыл одиночка. Может, изгнанный? В стаях такое бывает. Тем не менее, Матвей громко свистнул, что было сигналом для сбора. Сейчас мужики порвут цепь и сбегутся сюда. Видно, думает, что стая этих древесных волков где-то здесь же поблизости. Хищник хитрый, как сам старшина говорил. «По ветвям скачет ловко, сидит в кронах тихо». Я снова метнул взгляд наверх. «Не, не видно, сплошная зеленка. А уж пробовать, услышать и пытаться не стоит». Дождь как лил, так и льет, шурша листьями. Из всех звуков в лесу шелест капель. Нет теперь еще топот бегущих прибавился. Раз зовет командир, тишину блюсти смысла нет. Я шагнул ближе к дереву, на котором сидел глупый зверь. «Берегись!» — выкрик Матвея запаздывает. Я и сам не слепой. Зеленый потолок оживает, и из на меня бросается сразу несколько и волков. Эти гораздо крупнее того, что прикончил и как только их ветки выдерживают. Но на лишние мысли нет времени. Тут обычным оружием мне не отбиться, роняю на землю копье, призываю клинки. Зря. Матвей с перепугу выбрасывает вверх свои искорки. Сеть из огненных звездочек мгновенно разворачивается над нашими головами. На командира тоже летят атакующие, видно всей стаи звери. Но боится он не за себя. Моя смерть, его смерть. Прожженные насквозь туши хищников падают смердящей горелым дохлятиной. Тут уже драться не с кем. Но то здесь, а вокруг. Крики, виск, вой, рычание. В стае под две дюжины тварей. Восьмерых Матвей даром прикончил, остальные сейчас бьются с нашими, кто с одной стороны был поближе к нам с командиром, а с другой не попал под защитную сеть. Глиста сбили с ног. Лима пытается завалить сразу два вцепившихся в него хищника — Бык без признаков жизни лежит на земле с разодранным горлом. Все поерится с двумя топорами в руках, тоже свою силу призвал. Дальше еще кто-то бьется, но подробностей не успеваю разглядеть. Большая же часть отряда еще не добежала до места событий. Эх, Матвей, надо было сразу свистеть. Зря я нашего командира непогрешимым считал. Опыт опытом, они в первый раз нас подводят, бывалый охотник. Подлетаю к той твари, что силится завалить Лима, вцепившись зубами бедняги в руку, я рассекаю звери на две части клинком, то есть почти на две части, слегка не дорезал. Тут в общей свалке нужно своих не задеть, так что мечи нельзя длинными делать. Бросаюсь ко второму древесному волку и тоже рублю его. Кожемяка спасен, но на рано страшно смотреть. Больше лим ли не боец. Левая рука кровавой лохмотья, бок разорван, с головы содран кусок кожи вместе с волосами. Друга срочно нужно доставить к лекарю, или он умрет но сначала добить эту погонь. Кидаюсь к следующему зверю, что ко мне ближе всех. Разваливаю его и к новому древесному волку. Главное оружие этих хищников — длинные когти передних лап. Если пропустишь удар, запросто выдерут кусок мяса. Убиваю еще одну тварь. Дар закончился. Топор в руку. Ищу взглядом следующего зверя, но этот был последним. Мы справились». Сбежавшиеся к месту битвы охотники быстро перевернули ее исход в нашу пользу. Пятерых-семерых стая смяла бы, но на тридцать серьезных бойцов пары дюжин волков маловато. «Держись, братик!» Все пораньше меня», — вспоминает Пролима. Скидывая на ходу рюкзак со спины, устремляюсь к лежащему на земле другу. Одна лечилка, пусть и самая слабая, у меня есть в заначке. Но метла вновь быстрее. Уже льет из флакона кожемяки на бок свое зелье. У него средние силы. С такого толку чуть больше, но эту ужасную рану заживить полностью его хватит едва ли. «Разойдись! Разойдись! Ещё можно спасти!» Это сбоку кричат. Там народ тоже глиста обступил. Чудик пыжится сквозь толпу пропихнуться. Быстрым взглядом оббегаю округу. Ох, ёженьки! Двое насмерть, ещё четверо живы, но раны такие, что до полиса не донести, и это я безлимо считал. «Сейчас, сейчас, друже. Сейчас полегчает!» Сёпа вытаскивает вываренные тряпки, что мы с мазями краном прикладываем. Чего я жду, тоже есть в рюкзаке. Но сначала лечилка. Голова подождёт. Там кровит, но дыра в боку хуже. Выливаю своё зелье туда же. Кожемяка хрипит. Эх, на руку не хватит. Что с такой с ней теперь? «Рубить надо. И огнём прижигать». Понимает, о чём я задумался, Сёпа. — Не дотащим, иначе кровью изойдёт. — Ещё есть. Всё отдам. Нате, нате. Стоя перед своим рюкзаком на коленях, Кузьма торопливо вытаскивает из него пузырьки. Ого! Это же самые дорогие лечилки, которые по сапфировой марке за штуку. Чудик тут же отдаёт их товарищам, что немедля бросаются к раненым. — Да откуда так бобов взял по двадцать всего? — принимается объяснять Чудик. А все, что не прогуляли, вот, на зелье потратил. На шесть штук аж хватило. Как знал, что нужнее, чем тот троерост. Вот так щедрость. Хороший человек наш Кузьма. Теперь спасем раненых. Сюда хватит. Туда лей. Нет, дай я сам. Матвей руководит излечением. У самого командира нет одного рукава, и видно, что тоже на плечо зелье лил. Пятно чистой розовой кожи размером с ладонь. Приличный кусок мяса зверь вырвал. Да и у многих других тоже есть раны, но не такие, что сгубят. Тот же Сёпа весь в мелких и средних царапинах. Видать, пока Нодарий ярился, успел нахватать. «Вроде всё, будет жить», — поднимается Матвей с корточек. «Что, косой, идти сможешь?» Прец при помощи товарищей пытается встать. «Ай!» Заваливается он обратно на землю, едва наступив на повреждённую ногу. «Бездно! Больно же как!» «Донесем!» — успокаивает то ли друга, то ли командира конюх. «Чудик, есть еще зелье?» «Нет, это последнее было». «Йок! Алиму? Промухали!» «Командир, скажи мякой, что делаем!» — Сипан жестом подзывает Матвея. «Ох, незверженный! А чего вы молчите? Видел, что зелье льете, и тряпки мази достали, думал, что сами справляетесь!» «Как тут справишься?» — указывает на руку стонущего Лима Сепан, от которой ниже локтя, кроме костей, почти ничего не осталось. «Лекарь новую вырастет, если отрубим сейчас? Тут без зелья уже не спасти!» «Вырастет!» — грустно вздыхает Матвей. «Только вот за сколько подходов! У нас так-то принято добивать таких раненых, но раз прец, да на таком троеросте!» «А прижечь чем?» Внезапно я понимаю, что весь мокрый. Дождь заразу усилился только вокруг ни одной сухой ветки. — Вот бездна! Матвей тоже понял. — Ладно, руби! — кивает командир Сёпе. — Культю замазать хватит! Достает он из кармана полупустой флакончик. — Последняя лечилка. Думал, на крайний случай оставить. Двоих больше нет. Троих на носилках несем. Еще двое бредут, опираясь на плечи товарищей. А взамен семян, пара и десяток бобов, вот тебе и сходили в поход. Хорошо хоть до пульса, не больше десятка верст. Но сегодня с охотой завязываем. Интересно, погонит нас капитан завтра снова на стены? Или даст денек отлежаться? Так-то раненых больше, чем пятер. Да и дар у всех троих подчистую слит. Через сутки теперь только пополнится. Утром бездарь имеет тени охота» бреду, чавкая прелой размякшей листвой. Вроде как опасность высматривая, а на самом деле весь в мыслях. Вот не будь чудик-чудиком. Купи на все деньги бобов, как советовали. И не вытащили бы мы еще четверых с того света. Одного бы Матвей поднял на ноги. Как выяснилось, командир тоже две лечилки потратил, что ему на отряд выдают, и одну свою личную тоже. А дальше? Что бы тогда Молчун делал? Смотрел бы, как умирают товарищи, Поздно я про его тайный дар вспомнил. В суматохе мозги другим были заняты. Вмешался бы, помог бы товарищам. А что я? Не достань чудик зелья, сдал бы я одаренного. Заставил бы спасать раненых. Да, конечно, заставил бы, все равно ведь всплывет. Ну за что? — Чего больше во вздохе Матвея, усталости или обиды? Так сразу и не скажешь. — К бою! «Дроклятое темнолесье! И чего нам так не везет? За что так с нами единый?» Миг назад притворившийся деревом зверь устал ждать в засаде, и толстый бугристый ствол якобы дуба внезапно ожил, изогнувшись дугой, и проворно пополз в нашу сторону. То, что было корнями, теперь задние лапы. Ветви лапы передние. И что тех, что тех больше двух. «Это кто?» «Леший! Ты же говорил, что он редкий!» «Так и есть! Повезло нам!» «Вот же йог!» «Со слов Матвея, этот зверь в темнолесье опаснее всех!» «Только даром и бить! А где дар? Нет удар. «Шкура там, что кора! Копьем ранить почти невозможно, топором только, и то тем, что потяжелее моего маломерка!» «С ранеными назад! Остальные ко мне! Рубить лапы! Копьем только в глаз!» «Вот и дело по мне!» Я из всех самый шустрый. Попробую ослепить чудище. Глазья мелкие, и их целых четыре, по одному на каждой из сторон сидящей на толстой шее башки. Леший может и на задних лапах ходить, но быстрее перемещается, если на все упадет, как сейчас. Ох и мерзкая тварь! То ли толстая змея с ножками, то ли гигантский жук-палочник. Длины в нем сажений четыре, толщины два обхвата. А вот лапки в сравнении с телом короткие. От того и не быстро бежит, как бы не раненые могли бы, пожалуй, удрать. Разошлись! Не кучкуемся! Только выполнили приказ, как зверюга уже рядом с нами. Ого! Оно прыгать умеет. Распрямившиеся разом конечности бросают живое бревно на три шага вперед. Выбранный для атаки шил едва успевает отпрянуть. У бывшего хозяина ткацкой артели долей под завязку. С придземья с потолком уплывал. Из местных бы кто мог попасться, а так сразу три топора обрушиваются на передние лапы чудовища. Есть! Из ран выступает густая, почти черная кровь. Не такой он и страшный. Сейчас изловчусь и... Попал! Один глаз долой. Лешь ваш скрутила всего. Выгнулся к гусенице и, поднявшись на задние лапы, затряс напоминающий пень с дырой пастью башкой. Осторожнее! Поздно. Сдуру сунувшейся к чудовищу Редька не успевает отпрыгнуть. Толстое живое бревно резко падает на бедолагу архейца и придавливает беднягу к земле. Тут без шансов, он мертв. Хруст от сломанных ребер перебил прочий шум. «Получай!» Сёпа всаживает свой здоровенный топор в подставившуюся переднюю лапу зверя. «Та уже была сраной. Теперь до кости дыра!» Леший быстро разворачивается на месте, чтобы броситься на обидчика бью в подскоке копьем, но удар не доходит до цели. Хитрый гад чуть крутнулся вдоль собственной продольной оси, и наконечник оружия клюнул кожу броню. «Не подлезать под него! Наши силы в проворстве!» Зверь мечется среди деревьев, пытаясь поймать Сипана, но куда там? Метла прячется за стволы петля и с зайцем. Леший никак не может подобрать момент для атаки. «Мы все тоже кружим рядом с тварью, стараясь достать его в выпадах». Народ рубит, я колю. Оно не так просто, как мне показалось сначала. Живое бревно постоянно в движении, поди, подберись к морде. Тут разве что сам подставится. И вот подходящий миг. На время забыв про Сепана, зверь бросается на Матвей, удачно рубанувшего одну из его задних лап. Черный глаз, оказывается, повернут ко мне. Я не мешкаю. Колю в длинном выпаде с двух коротких шагов. «Половина долой!» «Только дальше что? Оба буркала, что остались у зверя, смотрят под очень неудобным углом для атак. Одно вверх, другое вниз, расположившись на, соответственно, верхней и нижней частях здоровенной башки. Ему самому-то что видно теперь?» Народ тут же воспользовался ущербностью зверя, подлетев с боков. «Ага, как же?» Леший просто повернулся вдоль тела, и глаза из прежних, верхнего и нижнего, моментально превратились в новые, левые и правые. Один безымянный, из местных по кличке Носок, не ожидал от живого бревна такой хитрости и, на миг растерявшись, не успел вовремя отпрыгнуть, а, как и планировал, рубанул топором лапу зверя, пусть и не ту, в которую метил. Эта ошибка стоила ему жизни. Леший дернулся в сторону человека и схватил его своей дырой пастью, не имевшей привычных двух челюстей, а усыпанной по кругу клыками, словно вставленная в жерло бочки пила. «Две секунды». Три резких рывка и откушенная половина человека скрылась в зеве чудовища. «На!» Злость заставила прыгнуть. «Проклятая тварь!» Копье мало того, что вошло четко в глаз острием, так еще и пробилось вглубь на ладони и застряло. Меня бросило в сторону. Зверь мотнул головой, а я вместо того, чтобы отпустить копье, попытался его с дуру выдернуть. «Зря!» Короткий полет аккурат привел меня в ствол головой. Сполз по дереву. Где клятый леший? — Вот, йог! На меня опускаются две короткие толстые лапы с когтями-кинжалами. Не отпрыгнуть уже! Толчок вбок! Лечу в сторону. Позади хруст и крик. Кувыркаюсь по земле, тут же вскакиваю и нахожу взглядом зверя. Ослеплён. Прец по кличке Охотник завершил моё дело. Вместо последнего глаза дыра с чёрными потёками крови. Теперь чудище не опасно. Добьем! Только... Кто это? — Ёженьки. Вот кто вытолкнул меня в крайний миг. — Матвей. Командира оттаскивают от беснующегося вслепую чудовище. Рубаха и тело. Под ней разодраны сверху донизу, грудь в крови. Рана страшная. — Как же так? Мгновенно забываю про Лешего. Семена, бобы — все пустое. Пусть тот бесится, пока не подохнет от голода. Огибая ревущую тварь, мчусь к Матвею. «Командир меня спас!» «Да, по воле Мехмеда возможно, но отдать свою жизнь не позволю. Не так, не сейчас!» «Жив!» Барсук с домовихой, оттащивший в сторону раненого, смотрит с грустью. «Сейчас отойдет». «Молчун!» «Где он?» «С лешем не бился. Вспомнил! Он и Шила тащили носилки. Лима местным не потянуть, сил не хватит». «Далеко ушли?» — нашел взглядом. «Молчун! Быстро сюда!» Тут полсотни шагов. Дождь, рев лешего, крики товарищей, старающихся добить ослепленного зверя, дорубив ему лапы. Неужели не слышит? Но ведь видит же, пусть попробует только. Бежит. «Понял, чего я хочу?» «Лучше бы да. Уговаривать времени нет, сейчас буду приказывать». «Лечи! Живо! Помрет ты за ним!» «Чего?» Это барсук удивляется. Молчун-то как раз вмиг все понял. «Он ту нору закрыл, что нашли возле царского логова. Я все видел, он лекарь дар получил. Лечи, быстро!» «Пошел ты!» «Охотник, метла, все ко мне!» «Эх, глиста рядом нет. Его бы все сразу послушали. Но и меня тоже слышат и слушают. Бросив танцы вокруг ослепленного чудища, народ бегом несется сюда. «Лечи! Живо! Иначе...» «Дар найдут. Все равно найдут». Не дает мне закончить Змей. Один из местных и после глиста самый опытный. Змей знает, что говорит. Раз в полгода проверка. Торопливо бубнит безымянный. Троеросты, дары смотреть будут. В лавке тоже записано все. Кто что брал. Доли лишние, то ерунда. Нет, накажут, конечно. Но дар. За нору бойцы на арену. Спасай их, мандира. Тебе терять нечего. Ты дурак? Крутит пальцем у виска домовиха. Матвей единственный, кто тебе может помочь. «Чего ждешь?» Достучались. Молчун принял решение. Одаренный падает перед умирающим на колени и прикладывает обе руки ладонями к ране Матвея. «Свет зеленый!» «Сколько раз такой видел?» «Пошло дело!» «Это тебе не лечилка!» «Края раны начинают затягиваться, кровь не хлещет уже!» «Давай! Давай!» «Еще чуть! Еще!» Леши! первое слово Матвея. Командир пришел в себя, будет жить, а Молчун? Молчун тоже. Все сделаю, чтобы помочь. В крайнем случае к Мехмеду пойду на поклон. Леший где? Повторяет Матвей. А вот Лешему смерть. Тут без выбора.